Вы никогда не прикоснётесь к смоляному чучелку. Мы с Майком забрали свои вещи из магазина и помахали на прощание миссис Мартин. Потом мы вернулись в парк на ту же скамейку и ещё несколько часов размышляли и обсуждали услышанное. Следующую неделю мы ходили в школу по-прежнему погружённые в раздумья. Ещё 2 недели мы судили, редили и работали бесплатно.